Возней через свои связи в среде руководителей СМИ Сарсен прилагал определённые усилия для того, чтобы остановить публикацию негативных материалов в адрес лиц, заявивших о своём членстве в ДВК. В разговоре с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Казахстана Баитасовым Т Р К 31-й канал Сарсен высказал пожелание об инициировании со стороны журналистов обращения о недопустимости преследования граждан за их политические убеждения, подразумевая при этом Байменова и Жандосова. Отдельные материалы переписки Облязова и Кажегельдина указывают на то, что Сарсэн входил в ближний круг доверенных лиц инициатора создания ДВК с самого начала и имел полную информацию о назревающей ситуации. По утверждению Аблязова, задолго до официального объявления о создании ДВК были достигнуты определённые договорённости с Сарсэном и Таженым. В рамках которых Сарсен оказал обязывавું содействие в приобретении ТВ частот в регионах, что впоследствии позволило на первых порах организовать освещение деятельности ДВК практически по всей республике. По утверждению Аблязова, благодаря вмешательству Сарсена и Тажина, он был освобождён после задержания в аэропорту города Алматы в сентябре 2001 года. Занимая должность посла Республики Казахстан в Российской Федерации, в 2002-2003 годах Сарсен продолжил активное сотрудничество с Байменовым, Жандосовым и Абиловым, которые в начале 2004-го официально объявили о своем выходе из состава ДВК и учредили ДПК «Акжол». В этот период отмечены неоднократные встречи Сарсена с Жандосовым во время поездок последнего в Москву, в ходе которых, возможно, обговаривались основные аспекты деятельности партии Акжол. Сарсен оказал поддержку Абилову, выдвинувшему свою кандидатуру на довыборах в Мажилис парламента Казахстана 28 декабря 2022 года. организовав через свои каналы поиск информации компрометирующего характера в отношении его оппонентов. В период деятельности в партии Акжёл совместно с Саримовым и другими однопартийцами Сарсен принимал участие в подготовке многочисленных интервью, заявлений и обращений для публикации на страницах печатных и электронных СМИ. На начальном этапе пребывания Сарсена в партии характер отдельных высказываний Сарсена в СМИ о необходимости углубления политических реформ в стране свидетельствовали о том, что в большей степени он подвергает критике не самого президента Казахстана, а его близкое окружение, в частности Абыкаева и Ахметова. Однако последующие материалы Сарсена в отношении общественно-политической ситуации в республике, проводимая первыми руководителями страны политика, имеющееся законодательство, выборный процесс и тому подобные вопросы, стали приобретать более критический характер. Решение Сарсена вступить в ДПК «Акжол» очевидно носит не спонтанный характер – а явилось обдуманным и взвешенным шагом. Еще в январе 2002-го он признавался Утамуратову, что информировал президента о поступившем предложении вступить в Акжол и получил принципиальное согласие на данный шаг. В партию Акжол Сарсен вошел в ноябре 2003 -го года на третьем съезде партии, на котором четко и ясно изложил свою позицию, Основными моментами, которые были обозначены следующие: активизация политических реформ, создание среднего класса, признание смешанной экономики, введение нового закона о выборах и тому подобное. Согласно распределению обязанностей среди сопредседателей ДПК Акжол, Сарсен взял на себя ответственность за информационно-аналитическое обеспечение деятельности партии. В этот период отмечена информация о намерении объекта создать в городе Алматы некую информационно-аналитическую структуру, которую должен был возглавить Саримов. Примерно в этот период отмечены критические замечания Сарсена в адрес новой партии Асар, лидером которой стала Дарига Назарбаева. Объект считает партию Асар конъюнктурным пиар-проектом, для реализации которого мобилизованы все национальные телеканалы медиахолдинга Дариги Назарбаевой, все его кадровые и интеллектуальные возможности. Предложение главы государства возглавить Министерство информации в предвыборный период Сарсен принял, выступил с заявлением о том, что рассматривает это назначение как реальную возможность для начала конструктивных взаимоотношений между властью и всеми политическими силами страны во благо нашего государства и его граждан. Июль 2004 года. На четвёртом съезде партии "Ак жол" 31 июля 2004 года Сарсен был утверждён под номером 2 в партийном списке кандидатов для избрания в депутаты Мажилиса парламента Республики Казахстан по территории единого общенационального избирательного округа. Также на съезде Сарсен предложил делегатам съезда принять два обращения к главе государства с просьбой проявить акт гуманизма в виде помилования и освобождения Жакианова, с просьбой обеспечить объективное и справедливое рассмотрение судебного дела в отношении одного из сопредседателей партии Булата Абилова. По итогам парламентских выборов в сентябре 2024 года партия Акжол заявила, что выборы депутатов Мажилиса парламента Казахстана прошли с грубейшими нарушениями Конституции и законодательства о выборах, являются не свободными и несправедливыми. Сарсен в знак протеста подал в отставку. В сентябре-октябре Сарсен в одной из своих статей опять подверг критике Даригу Назарбаева, заявив о наличии пяти телеканалов, на содержание которых ежегодно из бюджетных средств выделяется 5 миллиардов тенге и тому подобное. В итоге на него со стороны агентства Хабар был подан иск с требованием о публичном опровержении Сарсеном сведений, порочащих деловую репутацию агентства. а также об искании с него компенсации за нанесённый моральный вред в размере 1 миллиарда тенге. Несмотря на это, в своих интервью Сарсен продолжает развивать эту тему. Сарсен принял участие в работе международной конференции Демократия в Евразии. Лондон, 12 ноября 2004 года, в которой также приняли участие Абилов, Жандозов, Кожигельдин, Нугманов, Масанов, Кожахметов, Тахтасынов, Абельдин, а также посол Казахстана в Великобритании Идрисов. Организатором конференции выступил Рашид Нугманов, генеральный директор International Freedom Network. Отмечены данные, что Кожигельдин обсуждал с Бапии поездку в Лондон с Арсена, Жандосова и Абилова. Отдельные материалы указывают, что представители партии Акжёл выезжали в Лондон по приглашению других лиц. У них был отдельный график встреч. В докладе для конференции Сарсен и его помощник Саримов планировали осветить несколько тем, среди которых необходимость политических реформ, реальные противоречия реформаторов с властью в 2001 году, начало репрессий против Жакианова и облязала регрессивный для Казахстана период с 2001 года, переход от авторитаризма к тоталитаризму. материалы в отношении раскола в партии Акжёл начавшегося с конференции партии в феврале 2005 года на которое Сарсену должны были выразить недоверие свидетельствуют что Сарсен тяжело переживал данную ситуацию Накануне пресс-конференции по итогам партийного форума Сарсен попросил Мельцера задать ряд вопросов в отношении дальнейших планов Байменова без Сарсена и других ша-председателей и тому подобное. Следует отметить, что в этот период Сарсена поддержал Кожегельдин, призвав не переживать и заниматься новой организацией, нюансы которой они обсуждали ранее.